Глава 53. Мистер Уикхем был настолько доволен этим разговором, что больше ни разу не причинил себе огорчения и не раздосадовал свою дорогую сестру Элизабет новым возвращением к этой теме. И она радовалась, что сказала достаточно, чтобы он прикусил язык. Вскоре настал день его Лидией отъезда, и миссис Беннет пришлось смириться с разлукой, которая грозила продлиться год, так как ее супруг отнюдь не поддержал плана всем семейством погостить в Ньюкасле. Ах, душенька Лидия, когда мы снова свидимся? Господи, почем мне знать? Может быть, через два года или три? — Пиши мне часто, душенька. — Так часто, как сумею. — Но вы же знаете, у замужних дам времени писать письма маловато. Вот сестрицы могут писать мне, у них других занятий не будет. Мистер Уихом прощался с ними куда сердечнее жены. Он улыбался, выглядел красавцем и не скупился на всякие приятные слова. — Прекраснейший молодой человек! — объявил мистер Беннет, едва за новобрачными закрылась дверь. — Улыбочки, ужимочки и строят куры нам всем. Я чрезвычайно им горжусь, готов биться об заклад, что даже сэру Уильям Лукас не может похвастать более бесценным зятем. Лишившись общества Лидии, миссис Беннет на несколько дней погрузилась в уныние. — Я часто думаю, — как-то сказала она, — что нет ничего хуже, чем расстаться с теми, кого любишь. Без них себя чувствуешь такой одинокой. — Видите ли, маменька, — ответила Элизабет, — если дочь выходит замуж, иначе и быть не может. И вам следует быть довольны, что у вас есть еще четыре незамужние. — Да ничего подобного. Лидия покинула меня не потому, что вышла замуж, а только потому, что полк ее мужа переведен в такую даль. Будь до Нью-Касла ближе, она не уехала бы так скоро. Однако вскоре ее меланхолию рассеяло и вновь пробудила в ее сердце надежду новость, облетевшая всю округу. Недорфилдская экономка получила распоряжение приготовить дом к приезду хозяина, который должен был прибыть дня через два, и на несколько недель остаться поохотиться. Миссис Беннет пришла в страшное волнение. Она поглядывала на Джейн и то улыбалась, то покачивала головой. «Ну-ну, ну-ну-ну!» Так мистер Бингли возвращается, сестрица. Новость эту сообщила миссис Филлипс. «Ну, тем лучше. Не то, чтобы меня это касалось. Он для нас никто, как тебе известно. Что до меня я нисколько не огорчусь, если больше никогда его не увижу. Однако в Недерфилд пусть себе приезжает, раз ему там нравится. И кто знает, что все-таки может произойти. Только нас это не касается». «Ты же знаешь, сестрица, мы давным-давно согласились не словечком, а потом не поминать». «А что, это верно, что он приезжает?» «И не сомневайся», — ответила ее собеседница. «Вчера вечером миссис Николс приезжала в Мэритон. Я увидела ее из окошка и нарочно вышла, чтобы все разузнать. И она мне сказала, что это чистая правда. Ждут его самое позднее в четверг, а может быть, так и в среду». «И едет она к мяснику», — сказала она, — «заказать мясо на среду» и как раз откормила три пары уток. Услышав, что он приезжает, мисс Беннет побледнела. Уже много месяцев она не упоминала его имени в разговорах с Элизабет, но теперь, едва они остались наедине, она поспешила сказать. «Я видела, как ты посмотрела на меня, Лизи, когда тетушка рассказывала про эти слухи, и знаю, что лицо у меня стало расстроенным, но не думай, будто из-за какой-то глупой причины. Я просто смутилась на минуту, почувствовала, что теперь все начнут на меня поглядывать». Уверяю тебя, это известие не вызвало у меня радости и не причинило боли. И я рада, что он приезжает один. Значит, у нас будет меньше случаев встретить его. Не то, что я опасаюсь за себя, но меня пугают сплетни». Элизабет ничего не понимала. Если бы она не видела с ним в Тербишере, то могла бы поверить, что приезжает он и правда только ради охоты. Но она по-прежнему считала, что он неравнодушен к Джейн, и она не могла решить, что более вероятно – что он приезжает с разрешения своего друга или же настолько осмелел, что обошелся без такого разрешения. Как однако неприятно, иногда думала она, что бедный молодой человек не может приехать в дом, который законно арендовал, без того, чтобы давать пищу всяким догадкам и сплетням. Во всяком случае, я буду избегать встреч с ним. Вопреки тому, что Джейн сказала о своих чувствах, причем, как ей самой казалось, с полной искренностью, Элизабет без труда заметила, насколько изменилось состояние ее духа. Она редко видела, чтобы ее сестра пребывала в таком волнении или даже смятении. Вновь возникла тема, которая год назад вызвала такой горячий спор между их родителями. «Как только мистер Бингли приедет, мой дорогой, — сказала миссис Беннет, — вы, разумеется, сразу нанесете ему визит. О, нет, в прошлом году вы заставили меня поехать к нему под обещание, что он, если я сделаю ему визит, — женится на одной из моих дочерей. Однако кончилось это ничем, и я не намерен второй раз попадаться на ту же удочку». Его супруга принялась доказывать, сколь обязательно, чтобы все местные джентльмены побывали у мистера Бингли после его приезда. «Этикет, который я презираю», — объявил ее супруг. «Если он нуждается в нашем обществе, так пусть сам его ищет. Ему известно, где мы живем. Я не намерен тратить мое время гоняясь за соседями всякий раз, когда они будут возвращаться после отъезда. «Ну, я знаю только одно. Если вы не поедете к нему, это будет невежливостью, какую и вообразить невозможно. И все равно я приглашу его отобедать у нас». Я положила твердо. «Нам так или иначе надо пригласить миссис Лонг и Голдингов. Значит, считая с нами, за столом будет тринадцать, и как раз останется местечко для него». Утешившись таким решением, Она легче смирилась с невежливостью своего супруга, хотя ее и извила мысль, что вследствие этой невежливости все ее соседи увидятся с мистером Бингли раньше них. Когда день его возвращения приблизился, Джейн сказала сестре. «Я начинаю жалеть, что он приезжает. Для меня это ничего не значило бы, я бы увидела его с полным равнодушием. Но мне нестерпимо без конца слушать постоянные разговоры о его приезде». «У маменьки самые лучшие намерения, но она не знает, никто не может знать, как меня ранит то, что она говорит. Ах, я буду счастлива, когда он снова уедет из Недерфилда». «Я была бы рада сказать тебе что-нибудь утешительное», — ответила Элизабет, — «но это не в моей власти. Тебе придется мучиться и дальше, а я лишена удовольствия, которое получают люди, проповедуя страдальцам, набраться терпения. Ведь у тебя его и так с избытком». И вот мистер Бинвли приехал. Миссис Беннет через посредство слуг умудрилась чуть ли не первой узнать об этом. И тем, как могла, продлила время своих тревог и досады. Она считала дни до того, как правила приличия дозволят послать ему приглашение отобедать у них. Ведь увидеть его прежде никакой надежды не было. Однако на третий день после его приезда в Хартфордшир она увидела из окна своего бодуара, как он миновал ворота и направил лошадь к дому. Тотчас дочери были призваны вкусить от ее радости. Джейну прямо осталось сидеть, но Элизабет из угождения маменьки подошла к окну, посмотрела, увидела рядом с ним мистера Дарси и снова села рядом с сестрой. — С ним какой-то джентльмен, маменька, — сказала Кити. Кто бы это мог быть? — Какой-нибудь друг, душечка. — Откуда мне знать? — О, — сказала Кити, он похож на того, который и раньше ездил с ним всюду. Мистер, э, как бишь его, такой высокий и всегда важничал. Боже милостивый, мистер Дарси. Право так оно и есть. Ну, любой друг мистера Бингли встретит здесь любезный прием. Да только признаюсь мне и глядеть на него противно. Джейн посмотрела на Элизабет с тревогой и сочувствием. Она лишь очень мало знала об их встрече в Дербишире и поэтому сочувствовала неловкости, которую. Должна была, по ее мнению, испытать сестра, увидев его почти впервые после того письма с объяснениями. Однако неловкость испытывали они обе. Каждый сочувствовал другой и, разумеется, самой себе. А их маменька продолжала тараторить о своей неприязни к мистеру Дарси и о своем решении быть с ним любезной только как с другом мистера Бингли. Но они ее не слышали. Для неловкости и Элизабет были причины, о которых Джейн и не подозревала. Ведь у нее так и не достало духа показать старшей сестре письмо миссис Гарденер или признаться в изменении своих чувств к Дарсе. Для Джейн он оставался человеком, которому Элизабет отказала и достоинство которого не оценила в должной мере. Но сама-то она знала, что именно ему их семья обязана величайшей из услуг, и ее чувство к нему, если и не совсем такое нежное, как Джейн к Бингли, то во всяком случае было столь же оправданным и заслуженным. Ее изумление, что он приехал, приехал в Недерфилд, приехал в Лонгборн и сам ищет ее общества, почти не уступало тому, которое она испытала в Дербишере, впервые заметив, как изменилось его поведение. Краска, которая сбежала с ее лица, вернулась через полминуты и превратилась в нежный румянец, а радостная улыбка добавила блеска ее глазам, когда в этот краткий промежуток она подумала, что его чувства и желания видимо все еще остаются прежними однако она опасалась поверить этому вполне прежде я посмотрю как он будет держаться сказала она себе а уж тогда будет время питать надежды когда в дверях появился лакей она склонилась над рукоделием не решаясь поднять глаза но тут тревожное любопытство заставило ее взглянуть на лицо сестры джейн выглядела чуть бледнее обычного однако спокойнее чем ожидала элизабет когда вошли джентльмены Она чуть порозовела, однако ответила на их поклоны с достаточной непринужденностью, с чинностью, равно свободной как от малейших намеков на досаду, так и от излишней любезности. Элизабет сказала обоим так мало, как допускала вежливость и вновь взялась за рукоделие с усердием, какое она знавала редко. Взглянуть на Дарси она позволила себе лишь один раз. Он, как обычно, хранил серьезность. И, подумала, она оказался более таким, каким был в свой первый приезд в Хартфордшир, чем таким, каким она видела его в Пемберли. Но, быть может, в присутствии её матери он не мог держаться так, как держался с её дядей и тётушкой. Догадка очень горькая, но вполне вероятная. На Бингли она тоже бросила мимолётный взгляд и успела заметить, что его лицо выражало и радость, и смущение. Миссис Беннет встретила его с такой заискивающей любезностью, что ее старших дочерей охватил стыд, тем более, что его друга она удостоила лишь холодного церемонного реверанса. Элизабет, знавшая, что ее мать обязана последнему спасением ее любимой дочки от несмываемого позора, была особенно ранена и удручена столь неуместным выражением предпочтения. Дарси осведомился у нее о здоровье мистера и миссис Гарденер, вопрос, который заставил ее смутиться, а потом почти все время хранил молчание. Он не сел рядом с ней, чем, возможно, его молчание и объяснялось. Однако в Дербишере ведь все было иначе. Там он беседовал, если не с ней, то с ее родными. Теперь же миновало несколько минут, а его голос так и не прозвучал. А когда, не в силах совладать с собой, она подняла взгляд на него, то замечала, что он, пожалуй, смотрит на Джейн не меньше, чем на нее, а чаще просто ни на кого. Больше задумчивости и меньше желания понравиться, чем при их последней встрече. Она почувствовала разочарование и рассердилась на себя за это. «Могла ли я ожидать иного?» — подумала она. «Но почему он приехал?» Ей не хотелось говорить ни с кем, кроме него, а заговорить с ним она не решалась. Она осведомилась о здоровье его сестры, но больше не смогла ничего сказать. «Столько времени прошло, как вы уехали, мистер Бингли!» — сказала ее мать. Он охотно подтвердил это. «Я уже начинала бояться, что вы больше в Недерфилд не вернетесь. Поговаривали, что к Михайлову дню вы и вовсе собирались отказаться от аренды. Однако, надеюсь, это неправда. С вашего отъезда тут много каких перемен случилось. Мисс Лукус вышла замуж и зажила своим домом, и одна из моих дочек тоже. Думается, вы про это слышали, а то так даже в газетах прочитали». И в тайме объявление было, и в курьере, как мне известно, хотя выражено не так, как следовало бы. Только и сказано было, недавно Джордж Уикхем Эсквайр женился на мисс Лидии Беннет. И не словечко про ее папеньку, или про место ее жительства, или про что там еще. И ведь писал-то их мой братец Гарднер. Так я понять не могу, как он такую промашку допустил. А вы объявление читали?» Бингли ответил, что читал, и принёс свои поздравления. Элизабет не смела поднять глаз, а потому не узнала, как принял это Дарси. «Что может быть восхитительнее, чем удачно выдать дочку замуж?» — продолжала её мать. «Да только, мистер Бингли, очень тяжко, что меня с ней разлучили. Они уехали в Ньюкасл, а это где-то там, на севере, и останутся там уже не знаю, сколько времени. Его полк там стоит». Думается, вы слышали, что он оставил предыдущий полк и служит теперь в армии. Слава богу, у него есть друзья, хотя, пожалуй, и не столько, как он того заслуживает. Элизабет, зная, что намёки маменьки нацелены на мистера Дарси, сгорала от стыда и еле удерживалась от того, чтобы вскочить и убежать. Однако это, наконец, принудило ее вступить в разговор, и она осведомилась у Бингли, думает ли он пробыть в деревне долго. Он ответил, что, вероятно, несколько недель. «Когда вы перестреляете всех своих птиц, — мистер Бингли, — сказала ее маменька, — милости просим к нам, настреляйте их сколько душе угодно в угодьях мистера Беннета. Уж, конечно, он счастлив будет услужить вам и все лучшие рощицы прибережет для вас». Эта совершенно ненужная угодливость еще больше усугубила мучение Элизабет. Она не сомневалась, что возникнет сейчас те же прекрасные надежды на будущее, как год назад, — Все быстро завершилось бы столь же прискорбно. В этот миг она чувствовала, что никакие годы счастья не возместят Джейн или ей подобные минуты мучительного смущения. «Главное желание моего сердца, — сказала она себе, — больше никогда не встречаться ни с тем, ни с другим. Их общество не может доставить удовольствие, которое бы искупило такой стыд, если бы мне никогда их больше не видеть. Однако мучения, каких не могли бы возместить годы счастья, Вскоре нашли немалое облегчение, когда она заметила, как очарование ее сестры пробуждает прежний пыл у ее былого поклонника. Вначале он почти не говорил с ней, но каждые новые пять минут, казалось, приносили ей все большую долю его внимания. Он нашел ее столь же красивой, какой она была год назад, столь же кроткой и естественной, хотя и менее разговорчивой. Джейн никак не хотела, чтобы в ней была замечена даже малейшая перемена — ей искренне думала, будто разговаривает так же, как всегда. Но в голове у нее теснилось слишком много мыслей, и порой она умолкала, сама того не замечая. Когда джентльмены поднялись, прощаясь, миссис Беннет не преминула вспомнить о задуманном приглашении, и оба они были званы и обещали через несколько дней отобедать в Лонгборне. «Вы же мне должны визит, мистер Бингли», — добавила она. «Ведь когда вы прошлой зимой отбыли в столицу...» так прежде обещались пообедать у нас запросто чуть вернётесь. Видите, я не забыла, и уж поверьте, я очень огорчилась, когда вы не вернулись и своего обещания не сдержали». Бингли несколько растерялся при этом упрёке и сказал что-то о том, что он сожалеет, что ему помешали дела, после чего гости отправились в Асфояси. Миссис Беннет очень хотелось пригласить их остаться и отобедать в Лонгборне в этот же самый день, Однако, хотя Сто она всегда держала прекрасный, по ее мнению, для человека, относительно которого она лелеяла такие планы, требовалось по меньшей мере две перемены блюд. Не говоря уж о том, что пришлось бы ублаготворить аппетит и гордость его друга, имеющего годовой доход в десять тысяч фунтов.